Глава 5 Да, Иван Борисович, скажите, в какой еще литературе, кроме русской, уделялось так много внимания психически больным и сумасшедшим домам? Я бы могла это понять, если бы Россия была передовой страной в области психиатрии. Но ведь этого никогда не было, физиолога Павлова в расчет брать не будем. Вы только взгляните, что происходит. Кто из русских писателей не воздавал должное нашему брату-психиатру и нашим пациентам? У Пушкина бедный Евгений в «Медном саднике теряет рассудок. У Достоевского князь Мышкин появляется в романе сразу после лечения своего идиотизма, а в конце опять попадает на лечение. У Чехова знаменитая палата номер шесть. Кстати, в той нашей шестой палате кровать так и не починили до сих пор. Форменное безобразие. На чем я остановилась? Ах да, ваш любимый Гоголь сочиняет записки сумасшедшего. Булгаков, своего мастера, тоже помещает сумасшедший дом, и современные писатели следом за старой гвардией. Венедикт Ерофеев пишет в Альпурге его ночь, где пациенты в психбольнице отравляются медицинским спиртом. В дверь постучали, и доктор Фролова прервала свою речь. «Войдите», — сказала она на английском. Дверь приоткрылась, медсестра Сандра просунула голову в образовавшийся проем. «У нашего замдиректора завтра день рождения, мы хотим купить ему цветы и устроить по этому случаю небольшое пати», — сказала она. «Да, конечно, одну минутку». Виктория Львовна достала из сумочки портмоне, вытащила из него 10 долларов и протянула медсестре. «Спасибо, доктор. Извините за беспокойство», — бросив взгляд на Ивана и, вероятно, припомнив, что у него деньги уже взяла, Сандра закрыла дверь». «Вот так, стоит вам зайти ко мне на минутку, как мы сразу же начинаем литературные обзоры», — пошутила Виктория Львовна, улыбнувшись. Улыбка, впрочем, у нее была сухой и холодной, что всегда удивляло Ивана. Ласковые глаза у женщины и такая холодная, жесткая улыбка. Почему при всей своей красоте и уме она никогда не была замужем? Не раз Иван пытался представить себе доктора Фролова в роли чьей-то жены, но воображение всегда отказывало ему в этом. «А вы статью в журнале прочитали? Что скажете?» Кивком головы Виктория Львовна указала на лежащий на столе медицинский журнал, возвращенный Иваном. «Да, прочитал». Иван стал раздумчиво поглаживать пальцами свой подбородок. «Все-таки странные это типы шизоиды». очень странные, вроде бы не больные, но и нездоровые, как бы нормальные, но в то же время нет. Как следует из этой статьи, шизоидность — это преддверие шизофрении, некий порог в болезнь, когда гениальность может перейти в безумие. Вот-вот, вы совершенно точно подметили преддверие шизофрении. Между прочим, ваш любимый Гоголь был стопроцентным шизоидом. От того-то и его паранойя, и бред, и бесконечные выверты, которые он столь талантливо заключал в свои писания. «Изучайте психиатрию и найдете ответы на любые вопросы». По моему твердому убеждению, все настоящие писатели в различной степени психически больны, заключила Виктория Львовна и посмотрела на часы на стене. Вот и ланч закончился, а мы даже не успели с вами обсудить пациентов. «Как там Джим?» по-прежнему спит? Ну-ну. А что насчет новопоступившей русской девушки? Пока непонятно. Очень запутанная душа. Панночка. Загадочно ответил Иван, вставая. И доктор Фролова бросила на него тревожный, но холодный взгляд. Взгляд профессионального психиатра. Идет доктор Селезень по коридорам психбольницы. Приветливо кивает пациентам, вежливо улыбается врачам и медсестрам. Почему-то тревожно на душе Ивана. Литературные беседы в салоне мадам Фроловой в последнее время стали его раздражать. Ее слова о писателях и психических болезнях тягостно отзываются в его сердце. Все-таки хорошо, что он отказался от творчества. Зачем подвергать себя риску? А вдруг он сам шизоид, а? Настоящий шизоит, С перспективой стать шизофреником. От мысли, что он заболевает, Ивана охватил такой жуткий страх, что его тело покрылось холодной испариной, и рубашка на спине взмокла. Украдкой, чтобы никто из окружающих не заметил, он наклонил голову, осенил себя крестным знамением. Затем, просунув пальцы в разъем между пуговицами рубашки на груди, нащупал нательный серебряный крестик. «Господи, спаси и сохрани!» Пришло некоторое успокоение. Сердце забилось ровнее. «Завтра пятница, поеду на уикенд на дачу. Нужно больше бывать на воздухе, работать в саду, лучше питаться». По дороге обязательно заеду в магазин, куплю головку сыра и колечко кровяной колбасы. Мысли о еде окончательно вернули Ивану спокойствие. Весело крякнув, он поправил брюки в поясе и широким шагом вошел в палату номер шесть, где лежал Джим. Ничего не изменилось в этой палате. Через высокое за металлической сеткой окно лился солнечный свет. На кровати спал гигант Джим, в той же позе на спине, со сложенными на груди руками. Джим был столь огромен, что во всей больнице для него не нашлось одежды по размеру, поэтому пижамная курточка была застегнута лишь на три верхние пуговицы, живот выпирал наружу, а безнадежно короткие штаны едва не доставали до колен. Иван снова обратил внимание на веки Джима, невероятно толстые и морщинистые. наклонился к самому лицу Джима, чтобы получше разглядеть эти необычные веки. «Как же такие поднять? Может, нужно, чтобы его осмотрел окулист? Да, непременно, это и есть причина его столь продолжительного сна. Парень просто не в силах открыть свои очи!» Пошевелив быстро пальцами, словно желая разработать их перед выполнением упражнения, Иван поднес руку к лицу Джима. и осторожно раскрыл его правый глаз. Из-под толстых век на него посмотрел перепуганный злой глаз. Иван отшатнулся. «Он не спит!» «Джим, вы меня слышите?» — спросил доктор Селезень. «Если да, то пошевелите правой рукой». На миг дрогнули пальцы правой руки Джима. И все. Больше никакой реакции. «Нет, все-таки спит», — решил Селезень. «Типичный летаргик. Будем ждать пробуждения». «Что, доктор, проводите психологические тесты?» «Я вам не помешаю», — спросил вошедший в палату мужчина лет шестидесяти в темном костюме, белой рубашке и при галстуке. Мужчина этот был довольно грузен, что нисколько не сочеталось с его очень энергичными движениями. Обтекаемый животик... Открытое лицо с благодушным выражением, не покидающее губ улыбка выдавали в нем и пикурейца, любителя плотских утех. «Это мистер Вильям, замдиректора по административной части». «Нет, не помешаете», — ответил Иван. «Я уже закончил». «Вот и хорошо. Мне сообщили, что кровать отремонтирована, и ее можно эксплуатировать. Но я решил лично убедиться в том, что она в порядке». С этими словами мистер Вильям подошел к пустой кровати у противоположной стены. Кровать по-прежнему была без постели. Три ее части, состоявшие из квадратных обтянутых черной кожей подушек, были подняты под разными углами в разных плоскостях. Мистер Вильям нажал кнопки на пульте. Тихо загудел мотор, и подушки стали медленно опускаться, пока все не остановились в горизонтальном положении. «Работает!» «А я думал, что ее будут чинить до второго пришествия», — мистер Вильям отряхнул руки. Затем достал из кармана пиджака ароматизированную салфетку и начал вытирать толстую потную шею, при этом поворачивая голову, но не сводя состоявшего перед ним Ивана то ли наглого, то ли виноватого взгляда больших на выкоте глаз. «Что это с вашим носом?» — тихо спросил Иван. «С каким носом?» Заместитель директора пришел в явное недоумение, но продолжал вытирать шею, правда, движения его несколько замедлились. Иван вдруг отклонился вбок, огромная тень устремилась на него. Вернее, это была не тень, а абсолютно живой мужчина. Иван, наконец, смог разглядеть лицо этого мужчины, бледного и старого, с длинным носом и развивающимися прядями поседевших волос. Одет он был в зеленый камзол с золотистыми пуговицами. Колдун едва не сбил Ивана с ног, не уступит тот ему дорогу. «Доктор Селезень, что с вами?» — повторил свой вопрос мистер Вильям. «О каком носе, вы спрашиваете?» «О вашем, о вашем!» — вскрикнул Иван. «Смотрите!» И вправду, в палате номер шесть произошло нечто такое, чего никогда не происходило до сих пор ни в этой, ни в какой другой больнице Нью-Йорка. У заместителя директора по административной части неожиданно отвалился нос. Отвалился и лежал на полу, едва заметно шевеля ноздрями, будто принюхиваясь к чему-то. Нос явно был сильно взволнован, ажитирован. «Ловите его! Хватайте же!» Но длинная костлявая рука подбежавшего колдуна схватила лежащий нос и зажала его в кулаке. — Что же вы стоите? — возмутился Иван. — Неужели вам не нужен ваш собственный нос? Зам директора вперил в Ивана долгий задумчивый взгляд. Опустил руку со смятой салфеткой, часто заморгал и сел на кровать, скрипнувшую под весом его грузного тела. Затем свел глаза к переносице, потрогал пальцами свои мясистые щеки и как бы не взначай свой нос. «Что с моим носом?» «А, вы, доктор, намекаете на запах моего пота, который я, по-вашему, не улавливаю». «Да, вы правы, мне нужно всерьез заняться этой проблемой». «Я понимаю, нехорошо». Даже непрофессионально, когда заместитель директора, большой начальник, лицо психбольницы, человек, наделенный властью и полномочиями. «Упустили! Ах!» — перебил его Иван, досадливо посмотрев на зарешеченное окно, где только что скрылся колдун с похищенным носом. Оставив заместителя директора в полном замешательстве, доктор Селезень покинул палату шестую и направился в седьмую. Там на кровати сидела женщина лет тридцати, одетая в больничный халат. Увидев вошедшего доктора, она вздрогнула, нервно дернулся левый уголок ее рта. «Здравствуй, красавица! Как дела?» — спросил Иван по-русски. Взял за спинку стоявший в палате стул и перенес его поближе к кровати. Подтянув штанины, сел напротив девушки. Она пожала плечами, откинула с лба прядь черных волос. нормально кривовато улыбнулась отчего ее миловидное лицо на миг приняло хищное какое то волчье выражение губы у девушки были пухлые носик ровный глаза с узким разрезом не очень выразительные загадка однако заключалась в таинственном и коварном сужении век девушка прищурившись словно оценивала человека перед собой и в этот момент когда так странно сужались ее глаза, вздрагивали и уголки ее губ, подобно сведенным крыльям ночной бабочки. Откуда прилетела она, эта ночная колдунья? Из каких заморских стран? — Ты откуда родом, Мария? — спросил Иван, отметив про себя, что испытывает сладостное чувство, когда девушка устремляет на него взгляд своих таинственных глаз. — Со злодеевки! — «Это что же, село или хутор? И где находится...» «А, понятно, значит, мы с тобой некоторым образом земляки. Я по-украински разумею и люблю побалакать». Кашлянув в кулак, он напустил на лицо глубокомысленное выражение, давая понять, что сейчас речь пойдет о серьезном. Несколько дней назад эта Мария пришла в больницу, сказала, что ей плохо и сама попросила, чтобы ее поместили в дурдом. Мне сообщили, что вчера ты попыталась пронести из столовой в палату нож. Это правда? Да, хотела. Зачем? Что ты собиралась им резать? Ведь нож пластиковый. Вместо ответа Маша часто заморгала и подняла голову. Из ее глаз полились слезы. Доктор Селезень хмуро посмотрел на нее. Слезы девушки вызвали в его душе прилив нежности. Чтобы подавить в себе это совершенно непрофессиональное, лишнее, ненужное чувство, он мысленно решил для себя, что назначит ей несколько уколов. В попу. Он не мог отвести взгляд от ее халата, верхние пуговицы которого были расстегнуты, открывая взору глубокую ложбинку между грудей. «Да, Мария, хочу тебя предупредить вот о чем». У нас в отделении запрещены любые интимные отношения между пациентами. Амуры очень вредят лечебному процессу, создают дополнительные стрессы. Значит, вам уже обо всем донесли, да? Быстро это у вас, однако. Девушка снова дернула уголком рта, отчего ее невинное заплаканное лицо в миг преобразилось в грубое злое. Между прочим, тот псих сам ко мне приперся. Я его не приглашала и предложил мне сто баксов за ночь. Действительно, этой ночью из ее палаты выявили одного пациента. Санитар, проходя мимо, услышал мужской голос в женской палате и вовремя присек вопиющие нарушения. «Он тебя обманул. Откуда у него сто долларов? У наших пациентов никаких денег при себе нет, им запрещено. Деньги тоже мешают лечебному процессу». Она скривила губы, из глаз снова полились слезы. «Ну, ну, не плачь!» — промолвил Иван подобревшим тоном, вставая. Он положил руку девушке на плечо, задержав ее там несколько дольше, чем полагалось бы врачу в такой ситуации. Молочное тепло, исходящее от ее тела, просочилось сквозь ткань халата и согрело пальцы Ивана.